Преснилось, что Си-Си закричал «Вставай, шершень!». Никита почувствовал, как дрогнуло сердце. Понял, что это всего лишь сон. «Тварь! Я два раза повторять не буду!» Хозяин с хватишек распахнул глаза. Над ним возвышался племянник императора с факелом в руке. «Чего лежишь, шершень?» Надсмотрщик не сильно пнул человека ногой под ребра. «Тебя, может, посильнее ударить, а?» Никита несколько мгновений лежал и пытался сообразить, каким образом получилось так, что лишь секунду назад закрыл глаза, и вот снова. Он очень устал. Услышал бизнесмен голос Ольги. Может, пасть закрой, сучка безродная, пока я тебя не избил этим. Показался секнут. А он будет работать тогда, когда я скажу, и столько, сколько я скажу. Ты понял, шершень? Я понял, Никита медленно поднялся. Сейчас я искупаюсь по завтраку. Работа Чершень повысил голос с ихирти. Купание не для тебя, белокожей гадости. Ты понял, тварь? Понял. Бизнесмен поднял с земли сумку с принадлежностями для рисования, посмотрел на нового надсмотрщика. Чего стоишь, Чершень? сиси театрально выпятил нижнюю губу. Ему этот жест показался устрашающим. На самом деле выглядело смешно. А вот только смеяться ни капли не хотелось. «Мне тебя, может, по второй щеке?» Поднял он кнут на уровень глаз. «Ой!» — Ольга забилась в угол пещеры, закрыла лицо руками. Работали в тоннеле плача. До этого дня Никита там был лишь один раз, в студии. Самостоятельно туда ходить не хотелось. Было большим испытанием знать, что там содержатся малои дети, которые в будущем станут безмолвными рабами, машинами. Дети за родителей, не в ответе, Никита бы глаза выдавил тому, кто брякнул эту глупость. Малыши, физически не успевшие никому причинить зла, расплачивались за агрессию далёких как альфа-центавра предков. Если бы люди не согнали сихерти под землю, как утверждают легенды, то все бы жили сейчас под солнцем большой и дружной семьёй, изредка обмениваясь войнами. Когда Никита шёл по тоннелю плача, то увидел в пещерах грубые деревянные кроватки для детей постарше манеже, наподобие лошадиных загонов. За малышами ухаживали женщины сихерти. Складывалось ощущение, будто он попал в средневековый деддом, если такие вообще существовали. Но всё усложняло знание, что перед ним будущие рабы. Никто не чувствовал к ним отеческой любви, не было и желания спасти голыми руками уничтожить их в хирте, как очередной супермен, но за очередной голливудской подделке под настоящий героизм. Дети были для бизнесмена посчётчены отвешенной ему подземным народом за все человечество. Все в мире имеет свою цену, и если судьба не берет эту цену с нас, то дети ее вернут с огромными процентами. «Стой, шерчень!» – скомандовал Сиси. Никита остановился возле продолжительного участка стены без пещер. В тоннеле работало много женщин-сихерти, занимавшихся выращиванием будущих рабов. Вокруглые весели через каждые 5 шагов, от чего было непривычно светло и жарко, стоял непрекращавшийся детский плач. "Здесь рисуешь весёлую лошадь", ткнул в стену императорский племянник. "Какие-то пожелания есть? Ты идиотская скотина", моментально завёлся надсмотрщик. "Я тебе сказал все пожелания. Ты что, тупой, а, шершень? Причём здесь тупой?" Никита говорил уверенно, не повышал голоса. Я не пойму задачи. Если ты руководитель, то должен доходчиво объяснить. Ведь хороший начальник не тот, кто постоянно орёт, а тот, кого не хотят расстроить. Шершень, ты чего так умно и нравоучительно заговорил, а? Сиси прищурился и посмотрел в глаза человеку. Ты сам там, указал пальцем вверх. Какой начальник, а? тот, которого не хотят расстроить, с вызовом произнёс Никита и тот же получил кулаком по лицу куда-то в область уха. Удар надсмотрщика нельзя назвать сильным, скорее обидным. Ты шершень, гнида, почему мне врёшь? Я не вру, помрачнёл бизнесмен. Он думал, что о нём здесь мало знали. Неужели кто-то из Сихерти работал в каком-то его магазине? И всё доложил собратьям. Следующий удар по уху хозяин схватишек мог бы и блокировать, на худой конец увернуться, но не решился перечить вздорному подростку. Тем более это и ударом нельзя назвать, так агрессивное поглаживание. Не вримя больше тварь, племянник императора подошёл вплотную, толкнул в палые груди. Ещё раз соврёшь и забью. А сейчас быстро рисовать. Никита удрученно вздохнул. Поставил сумку-рюкзак, начал смешивать краски. Готовится. Что такое веселая лошадь и как ее нарисовать, бизнесмен не представлял. Сиси тем временем заглянул в ближайшую пещеру. С кем-то там поговорил. Подошел к человеку и ткнул пальцем под ребра. — Шершень, я сейчас ненадолго отойду, — сказал он. Чтоб к моему возвращению здесь была половина рисунка, понял? Никите хотелось ответить что-нибудь ехидное. Понятно, выдавил из себя. Веселую лошадь написать получилось. И си-си она даже понравилась. Будь воля бизнесмена, он бы этим рисунком взрослых в комнате страха пугал. Каждая по отдельности деталь выглядела смешно. В совокупности рождались странные пугало. Сказывался фактор неволи, где ничего хорошего и доброго родиться не может. Сиси внимательно и придирчиво осмотрел рисунок. Поскреб ногтем краску. Улыбка нарисованного коня была от уха до уха. В веселых и слишком больших глазах скопилась вся тоска этого мира. На макушке красовалась шапка с бубенчиками, а из пасти торчала дуделка. «А теперь нарисуй здесь такую же!» Блемянный компиратор указал на противоположную стену, и чтобы я даже одного отличия найти не мог. Поняла меня, скотина дранная. Вечером в пещеру Никита практически приполз, вспомнил о диктофоне на дне сумки. Сил лезть за ним не осталось. Опустившись на колени возле матраса, мигом уснул, а тело безвольным кулёмом упало вперёд. Ольга долго сидела и смотрела на него. В какой-то момент по ее щеке скатилась слезинка. Никита спал до тех пор, пока не проснулся. Сиси почему-то не приходил. Тело ныло, голова гудела. Самочувствие такое, словно камни таскало, а не рисовал на стене лошадей. Сказывалось общее напряжение организма. Занавеска была отодвинута, свет из тоннеля непривычно заполнял пещеру. Ольга сидела рядом. Бизнесмен встретился с ней глазами. Надо искупаться и поесть, пока эта гнида белоглазая не припёрлась, прошептал он. Надо, вяло ответила Ольга. Никита с трудом поднялся. Пойдёшь к озеру? натянул пончо. Нет, помотала головой новая подруга. Она смотрела на бизнесмена усталыми и замученными глазами. Я хочу выбраться отсюда. Хочу домой, к маме, папе, к сыну. И я хочу. устало произнес Никита. «К Ларисе, больше в моей жизни все равно никого нет». «Нет», — покачала головой сожительница. «Не хочешь. Ты уже стал таким же подземным жителем, как и все они. Я не знаю, про кого ты говоришь, да и неинтересно мне, но ты к ней не хочешь». Никита пожал плечами. «Спорить бесполезно. Да и не хотелось». Вынул из сумки диктофон и вышел из пещеры. Слушать при Ольге не хотелось, словно там могли быть сведения о государственной важности. Самым идеальным местом показался нежилой тоннель звонких шагов. Бесшумно никто подойти не сможет. Ноги двигались вяло, тело словно подменили на ватное. Вперед человек огнало любопытство, разросшаяся до размеров Млечного Пути. Терпения дойти к самой дальней пещере хватило. По пути никого не встретил. Вытащил факел из последнего крепления, хотя огонь ему нужен был лишь для того, чтобы рассмотреть находку. Серебристый диктофон, явно не из дешёвых, элементарное управление, средних размеров экран, питание две пальчиковые батарейки. Из рекламы с розовым зайцем Никита помнил, как подписывал контракт на поставки с представителем этой компании. С замиранием сердца нажал кнопку включения. Экран засветился логотипом фирмы-производителя. Вскоре появился список записей, в котором значилась всего одна позиция с названием «Слушать». Заряда две трети. Видимо, розовый заяц все-таки не врал. Дрожащими пальцами выбрал единственную доступную для воспроизведения запись. На секунду замер. Будто готовился услышать правду о сотворении мира, затем нажал play. Голоса обычно стареют быстрее людей, иногда наоборот. Говоришь с человеком и думаешь, молод, а потом встречаешься с ним и понимаешь, насколько крупно ошибался. Но в этот раз Никита был уверен. Высокий голос, вырвавшийся из динамика, принадлежал подростку. Я долго берёг этот диктофон, Знал, что когда-нибудь настанет момент для того, чтобы его использовать. Если ты слышишь меня, значит, ты знаешь меня или... Или я бесследно сгнил в этих гребанных подземельях. Меня зовут Санька Ветров. Если я выбрался, то вы все обо мне знаете. Потому что если я выберусь, то расскажу миру об этих подземных... Подземных ублюдках. А если не выбрался, не хочу о плохом. Меня эти твари выкрали, чтобы я им рисовал их проклятых лошадей. И ведь меня именно выслеживали, заманили к гниды. Но хрена лысово они угадали. Ни фига я не рисую, только вид делаю, жирдяй злейца. Хриносос старый натации постоянно читает. А ещё неутырки разрешили мне ходить куда я хочу. Думают, я выхода не найду. Не найду, так умру. Но не буду у них ниггером. Помню, что вели меня эти гномы упоротые недолго. Относительно, конечно, я был испуган. Да чего я вру? Я чуть не усрался от страха, когда мне дали под колени и приложили к лицу какую-то вонючую хрень. Не знаю, что это было, но сознание я потерял. Все было как в тумане, словно в общении со мной. Я однажды димедрола обожрался, и вот под ним меня не кисло колбасило». После того, как проспался, почти ничего не помнил, какие-то урывки. Так и тут. После первой повязки у лица помню всё урывками. А ещё башка потом капитально раскалывалась. Самое обидное, что меня вели. Я шёл дурак, баран. Вот честное слово, баран. Вероятно, ты, кто меня слушаешь, тоже баран, раз оказался в них. Дал себя привести. В общем и целом, выбраться отсюда я пытался по-всякому. Все близлежащие тоннели внешнего мира обследовал на тысячу шагов. Больше, по моим подсчетам, мы с ними не чопали. Ничего я там не нашел, глушняк. Побродил по тоннелям. В озере нашел фаашиков. Забрался на нее и что-то передумал. И чего я брешу? Очканул я, короче, знатно. Стоял с факелом, смотрел на входной люк. Или как там называется на подлодках эта дверь. Я окопанул туда лесть. Хреносос старый мне мораль прочитал, что эта подлодка всех убивает, осёл белоглазый. Пробовал я наблюдать из-за воинами, куда они ходят. Ничего не вышло. А вот через реку у меня сбежать получилось. Но раз ты слушаешь эту запись, то понимаешь, что получилось не до конца. И если в тоннелях внешнего мира Я не встречал ни хрена интересного то в реке этой. Хух, закачаешься. Ты, конечно, можешь попытаться. Может, тебе и повезёт. Значит, слушай. Я убежал таким образом. Во-первых, выкупил, что к ним изредка по реке приплывает соседнее племя. Ну, я тупо выгадал момент, когда возле платаника кого не было, 시ганул на него и поплыл. Кстати, ящик с факелами они не выгрузили, потому огня у меня было в досталь. А вот жрачки и воды я не взял. Спонтанно все получилось. Некогда было готовиться. Вначале я, короче, плыл через какую-то зеленую ерундовину на стене. Я даже не понял, что это. Вроде мох светящийся. Или водоросли какие. В общем, факел, горевший на плоту, даже мешал любоваться. Оно в натуре красиво светилось. Ну и потушить я его не мог. Поджечь потом было нечем. Плыл я через этот мох долго, а если учесть, что постоянно грёб, то даже не знаю сколько. Я же боялся погони, потому грёб, пока не свалился на хрен. Проснулся от какого-то нечеловеческого похрюкивания, даже не понял вначале, что происходит и откуда вообще этот звук. А когда открыл глаза, офигел просто. Плот плыл мимо берега, на котором ползали какие-то существа. Я не сразу въехал, что это хихерти, одно из диких племён, о которых говорил старый Хриносос. Они перемещались на четырёх конечностях, кожа превратилась в бледно-пепельную, веки сорослись, а носы удлинились. Они тянули ко мне свои тощие лапы, скалили острые зубы. Некоторые тихо-тихо повискивали. Стопудово они не видели меня, но ощущали тепло факела. слышали плеск воды и чуяли мой запах. Их уродство я даже описать не могу. Они похожи на тех хихирти, которые живут тутово, но одновременно не похожи на них. Твари, в общем. И тут я увидел, что один из них изготовился к прыжку. Я, значит, поднял весло и приготовился дать ему по морде. Эта тварь, коротко взвизгнув, бросилась на мой плот. Точным ударом в голову я отправил его освежиться. и чутка поплавать. Остальные гады завизжали, точно свиньи. Похрюкивая, они втягивали воздух и двигались за мной по берегу. И я слишком отвлекся наблюдением за ними, пропустил следующего. Он скаканул, как сайгак недоделанный, и чуть с ног меня не сбил. Но я не растерялся, ткнул веслом этой твари в его тупую морду. Точнехонько в пасть попал. Скинул с плота. И тут же еще одна зараза ко мне прыгнула. Но это было уже перебор конкретный. Разозлили они меня, и я ему ребром вёсла под чейник ухиракнул. Кровяка полетела во все стороны. Эти ублюдки на берегу завизжали, заверещали, почувствовали кровь, но больше никто из них не решился напасть. Очканули поскуды, лишь повизгивали, принюхивались, искали ли зубы. Я скинул им труп и уплыл. Не знаю, сколько потом прошло времени. Конечно, мандражай словил вообще не кисло. Из этого тупого ступора меня вывел железнодорожный вагон над головой. В метрах в 3 где-то он был как мост между двух берегов. Походу я тупанул жёстко. Надо было причаливать, а я как баклан сидел и таращился на дно вагона. И, естественно, уплыл. Потом пробовал грести обратно, да фига два. Понятно, почему эти упыри из другого племени плавают стаи. В одиночку против течения грести нереально. До сих пор себя матюкаю за то, что не забрался на берег. Стопудняк там есть выход. Как-то ж туда затёрли этот вагон. Но лезть в эту реку ещё раз, если честно, бр. Потом, короче, я дуплился, что надо мной уже не свод тоннеля, а вода. Чуть не обделался, реально. И хрен бы с ним, если бы там была просто вода. Там была зеленоватая мутная вода, сквозь которую я видел Большой Москворецкий мост. По нему ходили люди, ездили машины. Проехал большой красный экскурсионный автобус. Я орал, как будто мне в жопу раскалённую кочергу запихнули, тарабанил факелом в потолок. Без панту. Никто меня не услышал. И снова я пытался грести обратно на фиктах. Короче, я вообще, Челси, вагон за тем мост. Явно же как-то можно было задержаться и достучаться или дораться. В общем, когда я увидел в стене обычную деревянную дверь со старой металлической ручкой, то подумал, что все. Тю-тю, песец пришел в своей беленькой шубке. Ну, я подумал, что терять уже один фиг нечего и открыл ее. Ты, наверное, слушаешь и думаешь, что я над тобой прикалываюсь или обкурился чего и несу всякую чушь. Нет, дружище, это все, к сожалению, чистая правда. Я дернул за ручку этой двери, а оттуда на меня вдохнуло холодом. Я никогда не увлекался фантастикой, но почему-то уверен, что видел дверь в другой мир. Передо мной была улица заснеженного города. На обочине стояли припорошенные автомобили. Огромные небоскрёбы из стекла и стали упирались в небо, и ни не души. На земле такого города и в таких условиях быть не могло. Мгновение у меня было на раздумье: соскакивать с плота или плыть дальше. И я не рискнул. Захлопнул дверь. И уже через 2 минуты наткнулся на новую. За ней уже я увидел грунтовку, по которой, поднимая пыль, двигалась повозка. И вот тут я стопудово понял, что передо мной уже вторая дверь в другой мир. Никогда не думал, что это будет так банально. Реально дверь и реально в другой мир. В том мире повозкой управляло существо, отдалённо напоминавшее кошку, а вместо лошадей были покрыты густой шерстью люди. Но плод двигался вперед, и мне опять пришлось выбирать, остаться на нем или сигануть внутрь двери. И я не рискнул. Может, конечно, и зря. Кто его знает? Рискни ты, если хочешь. Путь знаешь. В общем, потом были еще двери. Одна открылась в небе, и даже при всем желании я не мог туда спуститься. разбился бы о поезда, которые занимали всё видимое пространство. В натуре от горизонта до горизонта стояли ровные нитки составов. Не знаю, что это такое было, типа мир поездов. Другу я открыл, а там чистое поле и какая-то хреновина в небе. Я, конечно, не динозавронолог, но почему-то думаю, что это был птеродактель. Естественно, я туда не полез. А потом ещё было много, много дверей, которые я уже не открывал. Нафиг Просто плыл и смотрел на них. А они все не кончались и не кончались, словно этих миров хреново туча. По-видимому, я потом прикемарил, потому что меня разбудил окрик. Какой-то заросший дикообраз орал с берега, чтобы я его подобрал. Расстояние между платом и землей было около трех метров. Короче, этот чепушило перепрыгнул ко мне. Я вскочил, хотел ударить, чем под руку подвернется, но он принялся меня слезно умолять не скидывать его. Сказал, что смылся от дикого подземного народа. Ну, я и жалился над этим удодом. Вот же дурак. Почему чем дольше живешь, тем меньше хочется верить людям? Это мне семнадцать. Что же я буду думать в шестьдесят? В общем, он меня убедил, что выход есть, и он прямо. Вскоре тоннель начал заполняться туманом. Постепенно. Я даже внимания поначалу не обратил. И тут этот Крендель начал мне навяливать, а там, что под всем нашим миром есть подземные ходы. По ним когда-то за нами наблюдали. Я вообще не знаю, зачем повторяю эту чушь поросячью, но блин. Короче, он утверждал, что когда-то была нарушена какая-то связь между мирами. Говорил, что у нашего мира появился клон. Или мы стали клоном нашего мира. Мутьня, в общем, какая-то. И типа те другие начали за нами наблюдать. Типа эксперимент был, внеплановый. Но его быстро прекратили, а портал между нашими мирами остался. И вот среди этих подземелья он и есть. И этот чепушило его искал. Я, естественно, спросил, откуда он все это знает. И эта образина, заросшая, сказала, что из верных источников. А чего еще этот козел полуумный мог вякнуть? Короче, мы выплыли в какую-то огромную фигню. Не знаю, как это назвать. Наверное, озеро. Ни берегов, ни потолка видно не было, и откуда-то с боков над водой фигачил под огромным давлением огонь. Он испарял воду, которая и создавала пар. И вот эта мразина и сказала, что выход на противоположной стороне. Надо только поплыть и не поджариться. И проплыли, благодаря мне. И не поджарились. А потом это гнедо бросило меня умирать, сказал, что вдвоём туда не пустят, и он, видите ли, сожалеет. В общем, в общем, я даже не знаю, как-то назвать или как об этом сказать. В общем, я думал, что умер. Я точно помню, что пошёл ко дну, так как эта тварь связала мне руки. Мне ничего не оставалось, как пойти ко дну. Но выплыл я совершенно свободным в озере Усихирь. Ты, наверное, слушаешь и думаешь, что я тут хернису. Признайся ведь думаешь, А вот хрена лысого, правда. И последнее, правда, заключается в том, что я сейчас попробую спуститься в эту трубу. Да, именно эту, которую ты видишь перед собой. И если ты меня знаешь, то значит, там выход есть. Тогда положи диктофон, где взял, и пусть следующий попробует найти выход. Если же ты обо мне ничего не знаешь, тогда положи диктофон на место, чтобы никто в эту трубу больше не лез. Не знаю, как закончить. Чувствую, что-то не сказал, а что именно. В общем, до новых встреч. Никита отложил диктофон и задумчиво посмотрел в стену. Поджал нижнюю губу. Вот кем, оказывается, был его предшественник. И вот куда подевался. А Туди говорил, что не срослось. Бизнесмен подобрал диктофон, несколько мгновений повертел в руках, А потом бросил в дальний угол пещеры, взял факел и вышел. Поселение Сихерти жило обычной жизнью. Старики следили за самыми маленькими, женщины занимались домашними заботами, мужчины что-то мастерили, ухаживали за лошадьми. И за дня в день Никита видел эту картину и каждый раз не мог понять механизм этого муравейника. Почему он работал как часы? Не было лодырей халявщиков, бездельников, каждый член общины трудился на всё общее благо, и все жили счастливо. Почему люди так не могут? Не единожды думал Никита. На берегу озера встретил Сиси, племянника императора, сидел раздетым и тоскливо вглядывался во тьму над водой, словно влюблённый в сгруснувший, обушёченный не наглядный, подумал бизнесмен. Рядом с надсмотрщиком лежал кусок хозяйственного мыла. "Тебе чего, шершень?" задумчиво поинтересовался Сиси. -Си. Никита остановил взгляд на мыле. Такая привычная и обыденная вещь, на которую бы в прошлой жизни не обратил бы внимания, неожиданно завладела всем сознанием. Попытался вспомнить, когда в последний раз купался с мылом, а не полоскался в тёплой воде озера. выходило, что в то самое утро, когда был большим человеком, а вокруг бурлила Москва, постарался представить, сколько времени прошло с тех пор. Жизнь в подземелье проходила странно. Мог пройти месяц, а мог и год. Никита не удивился бы ни одному из ответов. Шершень, скотина тупая, те оглох, сиси потянулся за плёткой, но орудие осталось в пещере. Я тебя спрашиваю, зачем припёрся искупаться? Хозяин с хватишек не мог оторвать взгляд от куска хозяйственного мыла, быстро скинул пончо. Можно взять. И не предполагая ничего худого, потянулся к мылу. Шершень, ты вообще страх потерял? Сиси схватил мыло и убрал на вытянутой руке. Понял всю глупость своей позы и толкнул человека ногой. Куда ты тянешься, тварь? Ты не знаешь, что это? Никите пришлось отшатнуться. Он стыдливо убрал руки за спину. Такой реакции от императорского племянника бизнесмен не ожидал. Это же кусок всего-навсего самого наиобычнейшего хозяйственного мыла. Этого тебе шерше не видать, как своего позвоночника. Сеси демонстративно вытянул руку с мылом вперёд, словно протягивал. Почему? Не мог врубиться Никита. Он по-прежнему смотрел на коричневый, почти новый брусок. Ему даже почудился его специфический запах. А потом тварь наставительно произнёс сиси, продолжая держать мыло на вытянутой руке. Рожей не вышел, и глазами своими уродливыми можешь даже не смотреть в его сторону, понял? У нас это мыло стоит копейки, и пользоваться им могут все, даже бомжи могут позволить себе его купить. Никита понял, что мыло ему не видать, начал спускаться в воду. А почему ты шершень, говоришь, у нас? У нас это здесь, и ты часть народа сихирти, скотина местная. А у нас и могут пользоваться лишь сихирти. Понятно, тварь? Никита остановился по колено в воде, когда Ольга сказала о том, что он стал частью подземного народа, то бизнесмен не придал этому значения. После слов императорского племянника Никита призадумался. Не слышу ответа шершень. Что-то ты часто начал игнорировать мои вопросы. Или я тебя разбаловал за сегодняшнее утро? Тебе не нравится отдыхать? Прости, поспешно ответил Никита. Я задумался над твоими словами и напрягшись как внутренне, так и внешне, добавил: "Они мне показались мудрыми, заставляющими задуматься". "Они и есть мудрые", с вызовом сказал Сиси. По тону чувствовалось, что человек ему польстил. Я всегда говорю мудрые слова. Понятно, тварь? Понятно, поспешил ответить Никита. Ладно, племянник императора поднялся. Полоскайся, а потом пойдём работать. Понятно, шершень? Всё понятно. Начал заходить глубже в воду бизнесмен.